Глава вторая. Цветочек. Куда лучше переехать? В Бронксе оставаться не хочется. Там, в принципе, не очень-то нравилось жить. Сколько бы его ни пытались пригладить, суть окраины это не меняет. На Манхэттене дорого и не слишком удобно. На Стейтен-Айленде так и вовсе незачем. Остаются Квинс и Бруклин. Флоренс невольно разглядывает дома Бруклина, пока они проезжают Атлантик-авеню. Может переехать в какой-нибудь джентрифицированный райончик? Причём в старый дом, их тут сотни на выбор. Примечание. Джентрифицированный, некогда бедный район, который был благоустроен и назначен модным. Конец примечания. Жить рядом со студентами, мечтающими о Бродвее, уличными художниками, композиторами, которые пишут электронную музыку, в истинной творческой среде, где рождаются главные идеи — То, что станет будущим, то, что уже сейчас лучше всего отражает настоящее. Сложно чувствовать развитие творческой мысли, когда застрял в американской мечте среднего звена посреди Южного Бронкса. Теперь у Флоренс есть шанс окружить себя новыми людьми и почувствовать новую волну. Цепляться за эту мысль оказывается легко и приятно. Она греет душу каким-то особенным теплом и смягчает боль расставания. «У меня в доме нет ничего из слабого алкоголя», заставляет вздрогнуть голос Джека. «Если тебе нужно что-то такое, нам бы заехать, только не знаю, куда». Она успела забыть о нём за рулём. Джек везёт её к себе домой, куда-то, где Флоренс ещё ни разу не была. Она даже не знает, где именно он живёт. Гэри как-то говорил, вроде на Манхэттене. «Главное, чтобы был алкоголь», — отвечает она, «и, надеюсь, его много». Тебе и Рокса хватит. Примечание. Рокс — бокал для крепких алкогольных напитков, стандартный объём — 250 мл. Конец примечания. Как это вышло? Как она оказалась в машине с Джеком? Когда они с Гэри только познакомились, он заявил, что у него есть лучший друг. Брат — один из важнейших людей в его жизни, с которым непременно нужно подружиться. Кого Флоренс ожидала увидеть? Хамоватого, на ужасно простого англичанина, который вырос в бедном районе Манчестера с бабушкой. Такого же работягу. И даже на минуту представила себе парня, похожего на Гэри. Гора мышц, торчащие уши, повадки уличного мальчишки. С хамоватым англичанином она, конечно, угадала, но остальное... Флоренс незаметно косится на него, разглядывая задумчивый профиль. У Джека длинная шея и тонкие черты лица. Тёмные волосы обычно идеально уложены, но сейчас, после боя в песке, пряди падают ему на лоб, и этот беспорядок на голове только добавляет тёмного отравляющего обаяния. Кстати, она никогда не видела раньше, чтобы он носил обычную одежду, только костюмы. Не считая сокера, конечно, там всё их братство, как униформу, надевает голубые футболки с неизменной надписью «Этихат». Они не подружились. Даже наоборот. Он с первого взгляда ей не понравился. Заносчивый, напыщенный индюк. Джек скорочил рожу, как только её увидел, и потом постоянно говорил о ней горе-гадости, особенно когда думал, что Флоренс не слышит. За три года ничего не изменилось. Всегда кажется, что сначала слуги в тюрбанах вносят в комнату эго Джека, а только потом снисходительно заходит он сам. Флоренс не нравится в нём всё. Слишком холёная внешность, необъятная любовь к себе, непостоянная личная жизнь, если этот бразильский карнавал вообще можно так назвать. И всё-таки она сидит у него в машине и едет в его дом. Наверное, стоило отказаться, но любопытно посмотреть, как он живёт. Ей больше некуда поехать. Возвращаться домой нельзя, а у Брии и Матео явно свои планы на остаток ночи. Чёрт, Надо им позвонить или хотя бы сообщения послать, чтобы не переживали. А если она их отвлечёт? Последнее, что помнит Флоренс до того, как Джек вытащил её на улицу, — их поцелуи. Видимо, адреналин боя захватил не только её. Она снова поглядывает на Джека, в этот раз по-другому. Всегда думала, он просто худой, а теперь даже странно. Стоило догадаться, что нет, но Флоренс не ожидала настолько прекрасной картины. Перед глазами снова всплывает его идеально вылепленное тело, блестящее от капель пота. Серьёзный взгляд, сконцентрированный на противнике. Точное, выверенное движение. На арене он был хищником, не оставлял Пепита ни единого шанса, хотя тот чуть ли не в два раза шире. Мангуст против питона. Он замечает её взгляд. Поворачивается, вопросительно поднимает брови. «Что-то случилось?» — тихо и серьёзно звучит его голос. «Почему ты меня забрал?» Вопрос вырывается сам собой, и Флоренс не нравится его задавать, но ей действительно любопытно. Среди ревущей толпы он мог выбрать любую девушку. Там не было никого, кто отказался бы от возможности прикоснуться к этому телу. Если бы она его не знала, сама бы не отказалась. «Потому что ты в ужасном состоянии», — без иронии отвечает он. «Можешь натворить глупостей. Как думаешь, что сделает со мной Гэри, оставь я тебя среди отбросов с сумасшедшей подружкой и её парнем-педиком?» «Матео не гей», — на автомате отвечает Флоренс. «Он скульптор». Джек прикусывает губу и странно покашливает. А Гэри Ничего с тобой не сделает. Я же говорю, мы расстались. Он знает, что ты поехала на подпольные бои. Но, конечно, нет. Видишь, даже сейчас ты понимаешь, что он бы не одобрил. Так что, пока невменяемая, побудешь под присмотром. А тебе обязательно меня оскорблять. Внутри больно колет от его слов. А это оскорбление? — удивляется Джек. Просто говорю, что вижу. Тебе херово от расставания. Это я понял. «Напилась с друзьями, пошла за адреналином и хватанула по самую макушку. И теперь ты или отправишься дальше в бар делать глупости?» Он замолкает и резко выкручивает руль, поворачивая к Бруклинскому мосту. «Или?» — спрашивает Флоренс. «Я буду уверен, что ты легла спать без приключений». Когда они подъезжают к пафосному небоскрёбу со стеклянными стенами, Флоренс успевает пожалеть, что села к нему в машину. Всё внутри неё протестует против того, чтобы ложиться спать без приключений. «Какой этаж?» — с интересом спрашивает она, пока Джек в несколько отточенных движений паркуется на своём месте. 52. -й. Всего лишь?» — улыбается она. «А как же пентхаус по соседству с Центральным парком?» «Это не у меня. Ты брата перепутала». Он сосредоточенно собирает необходимое. Телефон, ключи. Достает из зажигания ключ от машины. «Он у Леона. Пойдем». Джек не заботится о том, чтобы открыть ей дверь, и Флоренс это коробит. Приходится выйти самой. Она идет в лифт вслед за ним, вспоминая, что еще знает об этом человеке, кроме его отвратительного характера. Их четверо, и они совершенно разные. Лучшие друзья из Манчестера, которые называют себя братьями. Работают вместе ещё со школы, но общая у них только любовь к машинам. У Леона Гамильтона тот самый пентхаус. Тыковка недавно купил новую квартиру где-то в Бруклине. Флоренс так туда и не попала. Джек — на юге Манхэттена. Гэри Барнс, которым Флоренс прожила последние три года, единственный из всех купил себе дом. Обычный дом в Нью-Йорке — самая странная вещь, которую только можно вообразить. За всё время она так и не привыкла думать, что это и её дом тоже. И это хорошо, наверное. Не придётся отвыкать. «Заходи», — Джек пропускает её вперёд. чувствую себя как... Ха, как хочешь». «Можно я не буду чувствовать вообще?» — бросает Флоренс в ответ, аккуратно заходя внутрь. Квартира оказывается небольшой, но обставленной с удивительным вкусом. Каждое пятно цвета, каждая деталь интерьера создают композицию. Необычное жильё. Нет, композицию. Светло-серые стены добавляют пространство, и тот же цвет, но оттенком чуть темнее, отражается в мебели. И это могло бы быть скучным, но медные оконные рамы добавляют озорных искр, которые отсвечивают на других металлических поверхностях. Квартира подмигивает ей, с каждой деталью раскрывается по-новому и даже не верится, что здесь живёт Джек Эдвардс. Флоренс медленным шагом проходит внутрь. Она не так представляла себе холостяцкое логово, но тут не просто чисто, а практически стерильно. Даже Гэри, хоть тот и привык сам следить за домом, настолько не заморачивается. В гостиной со входа не увидела. Стоит небольшой шкаф, заполненный книгами. Но Флоренс даже не успевает обратить внимание на корешки. Она замечает картину на стене рядом. Дорога, которая пробирается под бетонными мостами и находит свой путь в бесконечность. Стиль узнаётся мгновенно. Она видела похожие работы всего пару месяцев назад. Джен Орпин? Странно даже произносить её имя здесь. Эта картина Джен Орпин? «А почему тебя это удивляет?» — звучит прямо у неё над духом голос Джека. «Она наша? Из манкунианцев?» Примечание. Манкунианец, житель Манчестера. Конец примечания. «Я просто...» — у Флоренс нет слов. Она знакома с работами этой художницы. В этом году её имя не раз произносили в некоторых кругах. Джен Орпин занимается ландшафтами — Она одна из немногих, кто может вдохнуть жизнь даже в бетонную перекладину. «Просто что?» — Джек протягивает руку из-за спины Флоренс, предлагая стакан с чем-то похожим на виски. «Не знала, что ты интересуешься искусством. Не делай вид, что ты что-то обо мне знаешь». Он отпускает стакан, заставляя Флоренс перехватить его на лету. «Я знаю, Джен». Джек отходит в сторону, не отрывая глаз от картины. «Так что не удивляйся. Манкунианцы понимают друг друга». «У тебя здесь...» «Хорошо». Ей становится неловко. «Знаю». Алкоголь непривычно обжигает горло. Флоренс давно не пробовала крепких напитков. На виски не похожа. Джин, словно прочитав её мысли, отвечает Джек. «Пей медленно. Он дорогой». «Если тебе жалко, пей сам». Она протягивает стакан обратно. «Я могу и в бар поехать». «Не начинай. Я всего лишь хочу сказать, что будет обидно блевать таким хорошим джинам». Джек кивает на диван посреди гостиной. «Садись. Расскажи мне всё по порядку. Что у вас случилось?» «Ничего особенного». Флоренс остаётся на месте. «Там не о чем говорить. Просто время пришло». «Оставь эту чушь своим высокодуховным идиоткам на работе». Джек опускается к дивану и похлопывает по сиденью уже настойчивее. Она проходит и садится. Всё ещё сложно понять, что именно от неё хотят. «Ты спал с тремя из них, насколько я помню». «Ага, знаю, о чём и говорю. От темы не уходи. Льда в джин добавить?» «Да», — слишком быстро выпаливает Флоренс. «Второй глоток, оказывается, не легче первого». Он забирает у неё стаканы и направляется на кухню, к холодильнику. «Ты не будешь пить?» — спрашивает она. Сейчас в тёмной футболке и штанах, на которых всё ещё виднеется песок арены, он окончательно перестаёт быть похожим на привычного Джека Эдвардса. Флоренс снова оглядывается. Она словно в параллельной вселенной. «Здесь есть она, такая же, как обычно, но чувствует себя по-другому». Есть он, с тем же острым языком и ехидным тоном, но с новым оттенком эмоции где-то в глубине глаз. «Сначала мне нужно принять душу и переодеться», — отвечает он. «Но ты продолжаешь уходить от темы, так что не переживай. Я и в песке постою». «Тогда иди сейчас», — Флоренс поднимается за своим стаканом сама. «Если ты действительно хочешь знать, то это всё равно слишком долгая история. У нас ночь впереди». Джек делает пару шагов навстречу и вкладывает ей в руку стакан. «Чувствуй себя, как...» Он снова запинается на слове «дома», и в этот раз Флоренс успевает ответить первый. «Как хочу. Я уже поняла. Я скоро вернусь». Он стягивает футболку через голову, и взгляд невольно останавливается на скульптурных мышцах, движение которых видно под кожей. Флоренс сжимает свой стакан и отходит к окну. Снаружи простирается весь Нижний Манхэттен. Нью-Йорк и правда никогда не спит. Прямо сейчас он мигает разноцветными огнями, рассказывая сотни историй разом. А чуть дальше темным спокойным пятном течёт неторопливый куцон. Джек, тихо, не надеясь на ответ, произносит Флоренс. Если он не у тебя, то где он? о тыковке серьёзно говорит тот